Глава двадцать первая Вечером я поехал в гетто, где мелкие изменения стали заметны даже мне. На улицах появилось больше подростков с оружием в руках в цветах банды Гора. Очереди к магазинам с фермами пропали, но покупатели все еще брали их, просто без бешеного ажиотажа первых недель. Мой поставщик муравьиных ферм из Индии только что кипятком не писал, когда я в очередной раз заказал у него 10 контейнеров с ними и оплатил доставку порталом сразу на склад в порту Японии. Их я, кстати, увидел совершенно случайно, когда искал, на чём можно заработать, а всего один взгляд на дешёвую детскую игрушку всколыхнул прежние воспоминания, подсказав способ быстрого обогащения. С неё всё и началось, когда я узнал у продавца его поставщика, который вывел меня на оптовика, который в свою очередь дал контакт того, кто присылал их из Индии. Туда я переместился порталом и на небольшой фабрике подписал контракт на огромные партии этих игрушек в Японию. Причём все остальные свои поставки он закрывал и новые не организовывал. Он был только рад, что я стал по сути его монопольным представителем в Японии, поскольку я заплатил сразу наличными за все поставки на год вперёд. Так что Индус при каждом моём звонке и сообщении, что нужно ещё, явно благодарил своих богов за встречу со мной, подписав даже NDA на полное молчание и неразглашение имён. Количество поставок вообще самого того факта Что он для меня что-то производит. Проблемой для меня было то, что с ростом популярности товара, а это обязательно случится после первой же выплаты дивидендов, он точно не справится с новыми объёмами, поскольку уже сейчас работал на максимуме своего производства. Муравьи ведь были не бесконечны, и их перед помещением внутрь фермы нужно было ещё вырастить. Поэтому мне и нужно было собственное производство, которое я планировал открыть в Бангкоке. Время еще для этого имелось, но не так, чтобы лежать и ничего не делать. Босс, Гора вышел встретить меня, на нем были знакомы мне золотые цепи. — Зачем тебе эти побрякушки? — поинтересовался я у него. — Только для статуса не более, — поморщился он. — По своей воле не надел бы их. — Это правильно. Я пожал ему руку. Посмотрел отчёты банка по доходам. Они сильно упали в последние 3 дня. Да. Тут появились клановые люди, которые стали всех убеждать, что такие же муравьины и фермы, что мы продаём, есть у них в магазинах, только в виде детских игрушек и по ценам в 10 раз меньше. Гор внимательно на меня посмотрел. Это проблема, согласился я. Мне нужна ручка и лист бумаги. Я напишу текст для наших зазывал, пусть выучат и говорят его этим болтунам и всем сомневающимся. Этих клановых можно, кстати, убрать с улиц. Только убить. Да и сам понимаешь, во что может вылиться. Мы и часа не продержимся, если сюда придут одарённые. Прекрасно знаю, согласился я с ним. Поэтому пока только убеждение. Пока его лицо приобрело задумчивое выражение. Да, гора. Найдём мы и на них управу со временем. Один из подручных принёс требуемое, и я составил короткий текст, удобный для запоминания детям, которые и были нашими глашатаями. Вот, протянул я ему обратно. Главное, пусть говорят, что у нас совершенно другие муравы. К тому же, за детские игрушки никто не будет платить гигантские деньги. Должно сработать, согласился он, посмотрев на листок. Погоди, ты что, читать не умеешь? Я увидел, что он смотрит на него вверх ногами, и это с учётом того, что я старательно выписывал иероглифы. Гора смутился. У нас тут вообще-то школ нет, тем не менее ответил он. Как дела у Такаюки? поинтересовался я, поскольку решил исправить этот пробел в его образовании. Он усмехнулся. умоляет вернуть его обратно, готов делать для этого что угодно. Вернёшь его в эти выходные и свой график подстрой под учителей, которые ходят к нему, сказал я. Ты нужен мне гора, а это значит, должен быть грамотным, когда будешь крутиться с клановыми. Я понял тебя, он прикрыл глаза. Деньги ещё остались? Да, пока есть. Тогда навещу вас обоих уже в квартире, снятой для Такаюки, примерно в следующую пятницу. Я буду там. До встречи. Я повернулся и, оседлав мотоцикл, завёл двигатель. Подросток стоял и смотрел, как я разворачиваюсь и уезжаю. Пока я на выходных занимался муравьями и их логистикой, девушки съездили в Египет и вернулись довольные, чуть загоревшие и с покупками. Но главное, мой счёт в банке увеличился на множество нулей. Позвонив в Египет, а затем в банк на Вергинских островах, я инициировал перевод всех денег во офшорную зону, поскольку это были последние средства, на которые я мог рассчитывать. Нет, у Иасу были ещё закладки в других префектурах. Но соваться ещё и туда после последнего случая было равносильно самоубийству. После пожара, устроенного мной в последнем месте, я был уверен, что вскроется отсутствие денег и камней из закладок. А Токугава не идиот, чтобы подобное не заметить, что неминуемо приведет к проверкам всего остального. Так что больше к его нычкам я не приближусь и на 10 метров. Закончив с этими делами, я попросил Рейку позвонить кому-то из своего клана. и согласовать дату и время подписания выкупа, а также акта уступки её мне. Девушка смутилась, но кивнула, и на наше общее удивление уже вечером сказала, что отец согласился встретиться со мной во вторник. Так что это даже меня обрадовало, ведь ждать осталось не так долго, как я изначально думал. В назначенный день я надел свой единственный деловой костюм, подушился дорогим парфюмом и, захватив волнующуюся рейку, направился в клановые владения Такакаси, которые располагались на севере Токио и примыкали к северному гетто. Хвать трястись. Я взял на секунду влажную ладошку реки в руку и ободревший её жёлк. Тебе легко говорить, Она помяла мне руку в ответ, но отстранилась и встала позади меня. Так мы и зашли через большие ворота на территорию, где находилось много людей. Каждый клан был миниатюрным городом в городе, имея у себя всё нужное для жизни. Так что на нас не сильно много внимания обращали, когда мы шли мимо женщин, сидящих на лавочках, детей играющих друг с другом и мужчин, провожающих нас заинтересованными взглядами. Остановила нас столько охрана, когда мы подошли к зданию, где работал глава клана Арочи и Такэкаси. Я представился, сказал, что мне назначено время, и почти сразу к нам вышел один из его секретарей, который забрал и повёл нас под длинным коридором и лестницам наверх. Лифтов, видимо, здесь не было предусмотрено. Всего пятый этаж, и мы были на месте минут 20, прождав в приёмной Так после этого вошли в большой рабочий кабинет. Сидевший за столом худощавый мужчина с немигающим холодным взглядом не встал, когда мы вошли и поклонились. "Господин Аручи, рад с вами лично познакомиться", привычно коверкая японские слова, поздоровался я. "Тонсурэми". Его лицо даже не дрогнуло, возмутитель спокойствия. "Что вы, господин Аручи?" отмахнулся я. Где я и где кланы Японии? Просто досадливая муха для вас не более того. Присаживайтесь. Наконец он показал рукой на места за столом. Я сел слева, молчаливая же девушка, стараясь не поднимать взгляд на отца, устроилась рядом, видимо, побоявшись идти на другую сторону стола. Вы ознакомились с договором, господин Аручи? Поинтересовался я у него. Поскольку он замер пристально меня рассматривая. Да, внимательнейшим образом. Вы готовы его подписать? Что-то меня стало настораживать то, что я едва не клещами вытягивал из него слова, хотя по идее он и так должен был знать причину нашего здесь появления. Разумеется, кивнул он. Иначе зачем же я вас сюда позвал? Открыв папку, которая лежала перед ним, он достал оттуда два листа и взял ручку. Рейка рядом со мной замерла. Хотя знаете что? Тон суроми. Он со вздохом отложил листы. Думаю, нужно изменить цену на 2 миллиона долларов. Моя Рейка достойна этих денег. Мой взгляд стал напряжённым. А какие гарантии того, что если я пообещаю вам эти деньги, вы снова не передумаете и не запросите больше, поинтересовался я. Только гарантий нет. Его рот исказился, превратившись в слабое подобие улыбки. Я понял, что меня просто хотят развести на бабки. Спасибо, что уделили мне своё время, я поднялся с места. Куда это ты собрался? — удивился он. — Я не давал тебе такого разрешения. Вы же передумали. Я максимально старался держать себя в руках. Поэтому какой смысл оставаться? — Мы еще не обсудили штраф, — он хмыкнул. — Ты потратил мое время, а я, знаешь ли, уважаемый и занятой человек. Мое время очень дорого стоит. И сколько же? Сто тысяч долларов минута. Он посмотрел на часы. Ты как раз потратил его уже на миллион. Я посмотрел на белую, словно смерть, рейку, которая уставилась в стол, не поднимая взгляда. Вы можете обратиться в императорский суд, ответил я ему, показывая, что знаю местные законы. Не считаю возможным оплачивать подобные навязанные мне штрафы. "А тебя не волнует собственная безопасность?" удивился тот. Путь обратно не близкий. «Господин Орочи, присылайте дату и время судебного слушания». Я не стал больше слушать этот бред, а поднялся и позвал Рейку. «Идем». «Она-то как Аси и останется здесь с семьей», — заявил ее отец. «Она нанята мной. Есть официальный контракт». Тут же обрадовался я его желанию нагадить везде, ведь он был неправ. «Или вы оспариваете это, господин Орочи?» В его взгляде на меня промелькнуло раздражение. Ещё бы попробовал бы он оспорить, если часть денег за него получал его клан, как и платились налоги императору. Таким вещами шутить было нельзя. Рейка шуганул я девушку, которая на негнущихся ногах поднялась и пошла за мной. Всю дорогу до машины она держалась, но стоило нам отъехать от квартала, как она прижала лицо к моему плечу и стала вздрагивать, тихо всхлипывая при этом. Даже таксист обеспокоенно посмотрел в зеркало заднего вида. Конечно, при посторонних мы не стали ничего обсуждать. Но вот когда оказались дома, и обеспокоенная Оре подхватила её у меня, Рейка стала вытирать слёзы из глаз, но внешне была уже спокойной. Дура, поверила в сказку, покачала она головой. «Да что случилось? Говорите уже!» Вторая девушка переводила взгляд с меня на нее. Ее отец не собирался ее отпускать. Он просто хотел развести меня на деньги. «Вот же скотина какая!» — возмутилась она. «И что, просто так повысил цену?» «Нет, еще и штраф попытался нам добавить за якобы его потраченное время. Ладно, вы пока поболтайте, успокойтесь, а я пойду поговорю кое с кем». Я пошёл переодеться и позвонил Каичи, который, выслушав всё, обеспокоенно хмыкнул. "Иди в главе так угова", наконец ответил он. "Я могу тебе помочь и предоставить юристов, но правильнее будет, чтобы ты сообщил лично своему главе, что тебя оскорбили. Ты как ос изнал, с кем разговаривает, так что своё неуважение он высказал не тебе". А в первую очередь Иясу Такугаве. Он должен об этом узнать. Такие тонкости местной дипломатии не были мне знакомы. Поэтому я послушался совета и набрал номер секретаря, который, выслушав мою просьбу, сказал, что перезвонит. Звонок и правда раздался, когда мы уже нали, схватив трубку, я быстро ответил. Да? Господин Иясусама? Просит вас прибыть к нему завтра во второй половине дня, сообщил мне секретарь. Да, я буду. Вернувшись за стол, я передал им свой разговор. Что-то я думаю, что ничего напрасной надежды было мне питать, вздохнул Рик в ответ на это. Ты остаёшься здесь, безэмоционально ответил я. В клан, пока эти разборки не закончатся, не возвращаешься. Всё ясно. Она дёрнулась было, но затем только кивнула. Пора делать уроки, я потянулся. Завтра контрольные, а я должен подтвердить свой высокий статус первого ученика школы. Выпендрёжник, Орина хмурилась. Когда уже ты станешь скромнее? Не став отвечать, я сел за стол и достал свой портфель. Поскольку подготовиться и освежить знания и правда не мешало.